Это предопределило все события его жизни. Однако была ещё одна движущая сила. Время от времени перед ним брежжило подобие свободы, но как только он приближался к ней, она ускользала. Сам того не осознавая, он стремился к свободе, которая не положила бы конец его рабству. Для беглого невольника не было прощения, но сделал бы рабство несущественным. Он осмелился мечтать о том, чтобы владеть чем-то, чего был лишь он его хозяин, но его попытка понять, что представляет собой эта непостижимая вещь, и найти и применение, всегда заканчивались неудачей. Судьба смеялась над ним. Он раб и должен знать свое место. Он осознал, что никогда и никому не дано убежать от себя. Любая попытка сделать это приводила к еще большей зависимости. Если бы он не забыл, кто он такой, и не присоединился бы к паломникам, отправившимся посмотреть на чудо, до которого ему не было дела... — Тебе не следовало ходить туда, — сказал мальчик, у которого не было лба. Диметрий вздрогнул от неожиданности. Мальчик смотрел на него ясными живыми глазами. — Не следовало ходить куда... Спросил Дмитрий с опаской: "Туда, где они тебя схватили? Откуда ты знаешь, что я думал об этом?" Мальчик нахмурился и стал похож на демона. "Иногда я могу читать мысли людей, если они испытывают сильные чувства". Дмитрий сел, прислонившись спиной к стене, и задумался. Подумав немного, он решил, что понял, в чём дело. Указав на взрослого грабителя, он спросил: "Таким образом, — Ты понимаешь, что он говорит? — Да. — И потому что он мой друг. Мальчик нерешительно улыбнулся. Они прогнали меня из моей деревни за то, что я могу читать чужие мысли, а не думали, в меня вселился демон. — Конечно, — подумал Деметрий, — как же иначе? Впервые в жизни он понял, что единственное, что имеет значение, — это доброта. Он стал размышлять об этом и задумался, почему добрые люди оказываются в тюрьме, а злые управляют провинциями. Разумно предположить, изрёк Зилот, глядя в потолок, что никому из нас не следовало быть там, где нас арестовали, иначе нас бы не арестовали. Он впервые проявил какой-то интерес к обитателям камеры. Димитрис с благодарностью повернулся к нему. Вы полагаете, сказал он с надеждой, наладить делок, что главное в жизни оказаться в нужном месте? Естьница божья настигнет тебя в любом месте, напыщенно сказал зелот. Затем, вероятно, почувствовав разочарование, Дмитрий добавил: Главное в жизни знать, где ты находишься и ли кто ты, тихо сказал Дмитрий. Я знаю, где я нахожусь. Неожиданно сказал слово умный. Взрослый грабитель засмеялся. По крайней мере, Дмитрий принял это за смех. У него тряслись плечи, и он фыркал, словно подавился. Мальчик окпнул его и тоже стал смеяться. Дмитрий смотрел на них и чувствовал боль в глубине души. Он подумал, что они не родились разбойниками. Они не знали, для чего они родились, как и он не знал своего предназначения. Люди рождались скитались какое-то время и умирали. Он подумал, как глупо они будут выглядеть распятыми на кресте. Симон Волхв бродил по дорогам Иудеи и Самарии и дошёл до финикийского побережья. Он странствовал не один. С ним была женщина по имени Елена. Он говорил, что она дух святой, другие говорили, что она проститутка. Он проповедовал везде, где бывал. Везде, где он проповедовал, собирались толпы людей, которые слушали его с изумлением и негодованием. Однако почти везде находились люди, которые принимали его слова всерьёз, они задавали ему вопросы и приглашали его и его спутницу к себе домой, а после его ухода пытались применить на практике то, чему он их учил. Симон проповедовал следующее: Человек Эта искра огня, запутавшаяся в пути тьмы. Как это произошло? Тайна неведомая даже самому творцу мироздания, ослеплённому своей бесконечной властью и полагающему, что другого бога нет. Мы можем предположить, что изначально существовало два мира свет и тьмы, или дух и материя, а потом произошла катастрофа, в результате которой семена света стали пленниками тьмы.